Глава четвертая. Сол ушел, так и не дождавшись от меня хоть какого-нибудь внятного ответа на озвученные проблемы. Я просто промолчала. Мне нужно время, чтобы вообще осмыслить свое пребывание в чужом теле и, по всей видимости, мире. С помощью шельки встала и направилась на выход, опираясь на сердобольную женщину. Променад до уборной, затем назад в комнату. По пути мне никто так и не встретился. Странно. Я думала, в этом доме гораздо больше людей, если судить по обмолвкам новых знакомых». Помощница помогла натянуть серого цвета платье и хотела было остаться, чтобы покормить меня с ложечки, но я категорично отказалась и попросила меня не беспокоить. Шелька недовольно поджала губы, но противиться моим словам не стала. Кивнула и вышла, тихо притворив за собой дверь. «Держась за край стола, Медленно села на стул и выдохнула. Вот тело молодое, но чувствую себя самой настоящей старухой, которая еще немного и развалится. Подтянув к себе глубокую тарелку с кашей на вид овсяной, опустила в густую массу деревянную, красиво вырезанную ложку. Зачерпнула и отправила в рот. Солоноватая, с отчетливыми нотками сливочного масла и кусочками какого-то разваренного мяса. Очень вкусно. Мне показалось, что я никогда не ела ничего вкуснее. Следом в дело пошла большая округлая булочка с ароматом меда, Сладковатая, воздушная и неважно, что серого цвета. Эта сдоба была просто обалденной. И все это великолепие я запила горячим травяным взваром. Терпкость и холодок мяты смешался с кислинкой и сладостью сушеных ягод малины и согревающим нектаром пролился внутрь. Зажмурившись, наслаждалась каждым глоточком невероятного напитка. После сытного завтрака жизнь уже не казалась такой хмурой, беспросветной. Появилась энергия, кровь словно стала горячее. Итак, теперь я молодая женщина с интересным, даже красивым именем. Эйлиана Бейл. рожденная дочь какого-то графа. Это, естественно, гораздо лучше, чем если бы я угодила в тело бесправной холопки или замученные тяжелым трудом простолюдинки. У меня есть дом, и даже кое-какая землица во владении, а это уже немало. Мне посчастливилось переродиться в человеке с внешностью, очень схожей с моей предыдущей, и в относительно здоровом теле. Но, думаю, раны заживут, и эта проблема исчезнет сама собой. Меня окружают какие-то люди, вроде как готовые прийти на помощь, и не бросить в беде. Если все в действительности так, то это очень неплохо. Но верить без оглядки кому бы то ни было не собираюсь. Время покажет, а действия докажут. Если честно, то я бы и одна неплохо себя чувствовала. Отставив в сторону, опустевшую глиняную кружку, посмотрела в окно. Взгляд уперся в шершавую кору мощного дерева. Именно оно отбрасывало тени на эту часть дома, а в частности, на мою комнату, поэтому так сложно было по первости понять, какое время суток. Кряхтя и морщась, встала, обогнула стол и выглянула в окно, в котором не было стекол, только ставни, сейчас широко распахнутые. Пришлось наклониться в бок, чтобы разглядеть то, что скрывалось за мощным стволом древнего дуба. Моё сердце замерло на мгновение, зависнув где-то в центре грудной клетки, словно в невесомости а потом забилось сильнее. Вдали виднелся густой лес. Он был везде, куда бы я ни бросила взор. А за ним — горная гряда с белоснежными пиками, многие из которых скрывались в пелене перистых облаков. Время остановило свой бег. У меня свело бок от неудобного положения тела в пространстве. В ладонь впилась мелкая заноза. Но все это казалось мелочью перед величием природы. Я затаила дыхание, боясь моргнуть. А вдруг вся эта красота возьмет и исчезнет? Местами у лесной кромки виднелись подтаявшие, наздреватые, но все еще крупные сугробы. Пили птицы, радостно приветствуя весну и солнце, что настойчиво согревало землю, и в скорости должно было растопить дары зимы. «Госпожа!» — дверь скрипнула, и я вернулась в реальность. «Да что же это такое?» «Из окна так недолго и выпасть!» «Я скорее ваших криков напугаюсь и свалюсь!» Негромко проворчала под нос, но втянула корпус назад в комнату. Потирая сведённый судорогой бок, повернулась к шельке и вяло улыбнулась. «Не переживай! Мне просто было любопытно, что там скрывается за деревом!» «Так сказали бы! Проводила бы вас вниз! У нас такое крыльцо большое!» Скамейки стоят, красиво вокруг, и удобно посидеть, отдохнуть. «Это все прекрасно», — кивнула я благодаря женщину за вовремя подставленное плечо. «Но давай, теперь я буду задавать вопросы, а ты дашь мне как можно более четкие ответы». Обращаться на «ты» к женщине, по сути, на много лет меня старше оказалось непросто. Но я выше по положению, статус обязывает. Правила на то и существуют, чтобы им следовать и никуда не деться от новых реалий. Придется просто привыкнуть». Устроившись на кровати, откинула соднящую спину на большую взбитую подушку. Дождалась, когда Шелька усядется на стул напротив и начала своеобразный допрос. «Итак, кто такой Джек и почему я, словно с ума сошла, отправилась к нему на ночь глядя?» И я вам так же говорила. Но вы упрямая, и если что, втемяшите себе в голову. Так все, ни за что на свете не отступите. Возможно, вы соскучились по Джеку, ведь он давно к вам не захаживал, считай, целую зиму. Вот вы и отправились к нему под благовидным предлогом. Договориться о временном убежище для нас, тех, кого по его же просьбе и приютили. Джек! Главарь банды разбойников, что промышляет на основном тракте и на дорогах по ту сторону гор. Сильно не наглеют, обдирают только богатеньких. Потом продают через свои какие-то пути. Помогают тем, кто голодает. Час от часу не легче. Какие-то шуры-муры с местным Рубин Гудом? Фе. Своим промыслом занялся аккуратно два года назад, когда случился первый серьезный неурожай в обоих королевствах. «Но вам тут повезло больше. Король не самодур и хоть как-то, но заботится о своих подданных. Например, выделяет из казны средства на покупку зерна. Не то, что в соседней стране. Там совсем плохо. А прошлой осенью, когда старики и дети его родного поселения пухли от голода, взял да и перевез нас всех сюда. Уже тогда вы были знакомы с ним и...» Женщина помелась, но все же сказала. Любили Джека больше жизни. Ага-га, ага. притащил кучу нелегалов и загрузил ими же влюбленную в него девчонку. А что удобно? Как ни крути со всех сторон, он хороший, герой. Но моя собеседница явно что-то не договаривает. Нужно надавить на нее и выяснить все до конца. Как только дорога полностью оттает, сюда приедет проверяющий. Он появляется здесь раз в пять лет и если найдет нас, вас упекут в темницу». «Что?» — мысленно взвыла я, сумев удержать восклицание и не выпустить его наружу. Но бурлящие во мне эмоции не позволили затмить голос разума. «Погоди-ка!» — помассировав вдруг заломившие виски, я замерла на минуту, обдумывая услышанное. «Почему меня могут посадить? Какая причина?» «Налоги». На вашей земле числятся люди, за каждого из них вы платите в казну круглую сумму. Таких людей, прикрепленных к вашей земле и имеющих подтверждающие бумаги, всего ничего. Два конюха, два повара, три помощницы на кухне, три горничных, две подавальщицы. Один принеси-подай, сколоти-почини. Итого тринадцать душ. «За нового работника раз в год надо платить один серебряный. Считай, полноценные две коровы отдать. Это очень большие деньги». «А по факту, то есть сколько здесь живет на самом деле?» Чувствуя, что ответ мне не понравится, осторожно уточнила я. «С прошлой осени нас стало 30 человек», — выпалила Шелька, «а моя челюсть против воли поползла вниз». «Как вы то есть мы пережили зиму. да госпожа, ради того, чтобы Джек смотрел на вас одобрительно, вы готовы были работать, не покладая рук. ох Нюшки. то это тело такое изможденное. Пойдем, свесив ноги с кровати, решительно заявила я. Вопросы мои еще не закончились, но мне хочется подышать свежим воздухом и поглядеть на свои владения. Шелька понятливо кивнула, и помогла мне натянуть на ноги какие-то знавшие лучшие времена, благо хоть кожаные, сапожки. Если у бывшей Элианы в женихах ходил лихой разбойник, неужто не мог обеспечить ее приличной обувью? Моему возмущению не было предела. Такого ухожура в шею гнать надо было.